чём-нибудь ещё. Об этом слухи умалчивали. В среду, на утро после счастливого оживления, все главные участники событий, как сговорившись, хранили молчание. Визитёры, прибывшие на Брундсвиксквэр, узнали только, что мисс Уинтертаун и её матушка отдыхают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 сал один из них. Желаю вам поскорее стряхнуть уныние, навеянное мрачной тенью, которую вам пришлось посетить. То, что незнакомые люди считают себя вправе высказываться по столь личным вопросам, как смерть и воскрешение, и выражают своё любопытство и догадки в письмах к её дочери, вызвало крайнее неудовольствие миссис Уинтертаун.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 Вас кликнуло его будущей тёще. Отрадно видеть, что наши мнения так часто совпадают. Достоинство молчания. Да-да. Чем меньше мы будем говорить о страданиях бедной Эммы, тем лучше. С завтрашнего дня я намерен никогда их больше не упоминать. Я бы не стал заходить так далеко, промолвил сер Уолтер. Поскольку мы не должны забывать про мистера Норрла, в его лице мы всегда будем иметь живое напоминание о случившемся. Боюсь, нам часто придётся его видеть. После услуги, которую он нам оказал, мы обязаны проявлять к нему всяческые внимание. Он помолчал и добавил, дёрнувшись некрасивым лицом: "По счастью, мистер Норрл любезно дал понять,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 Глаза её сверкали, щёки разрумянились в воплощении здоровья и красоты. Она говорила так быстро и с таким выражением, выглядела настолько весёлой и оживлённой, как будто мистер Норл не только вернул её к жизни, но и добавил ей сил вдвое или втрое супротив прежнего. Это было очень странно. Конечном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 расчитывал, что часа или чуть больше хватит, чтобы заложить основы гармонии и взаимопонимания, которые составляет основу счастливого брака, и надеялся, что такие встречи вскоре докажутся впадению их вкусов и увлечений. И некоторые её слова подогревали его надежды, и будучи мужчиной, умным мужчиной 42 лет, Он естественно накопил множество сведений и мнений, которыми охотно бы поделился с очаровательной девятнадцатилетней особой, и которые, он полагал, смогут её заинтересовать. Однако, учитывая его занятость и её слабое здоровье, им ни разу не удалось поговорить по душам. А теперь она сказала, что так по её мнению будет и после свадьбы. сказала без всякой горечи. Её словно даже позабавило, что он самооблащайтся на сей счёт. К сожалению, он уже опаздывал на встречу с министром иностранных дел, поэтому взял руку мисс Уинтертаун, её целую правую руку, и галантно поцеловал, сказав, что с нетерпением ждёт завтрашнего дня, который сделает его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 На церемонии присутствовали почти все министры его величества, два или три герцога из числа младших королевских детей, полдюжина адмиралов, епископ и несколько генералов. Увы, как не важны были эти достойные мужи для блага и процветания Англии в день свадьбы мисс Уинтертаун и Олтера Поула. В их сторону никто даже не поглядел. На кого все смотрели, на кого стихи им шепотом у краткой показывали соседям, так это на волшебника мистера Норра.